Касьянов Олег. Миллион букв о прошлом Часть вторая Двадцать один грамм Глава седьмая В июне 2002 года у меня родилась дочь, и Лёхе со Стасом, которые все эти годы по-прежнему жили в моей квартире, пришлось съехать. Я нашел им копеечную съемную комнату, можно сказать, на краю вселенной, на крайне города, но при этом мы втроем оплачивали ее аренду, я платил тоже третью часть, чтобы им было не так накладно по деньгам. Начался новый период, выглядело это так. Мы по вечерам работали, после этого я отвозил их на квартиру, где они, оставаясь теперь без моего общества, нередко ненавидели друг друга и вообще. Было все уже не очень хорошо, но вариантов других не было. Так прошло лето. Мы также выступали на горках, Ну и, конечно, молились о том, чтобы столы в швейке заполнялись людьми в летний сезон. В сентябре Александр объявил, что скоро снова нас переводят в кукарачу. Почему и насколько он не сказал. Лишь потребовав приобрести, на этот раз, сценические костюмы. Чтобы мы выглядели как единое целое. Но все обошлось малыми силами. Мы ограничились одними рубашками ярко-сине-фиолетового цвета и черными джинсами. На большее все равно не было денег. Эти рубашки к концу сезона мы люто ненавидели. За все. И никто не знал, что на этот раз сезон закончится чертовски нескоро. Вместе с рубашками я решил, что пора сменить наше название. Точнее сказать, не портись нормальное имя кабацкой истории. Предложил я такое – «Музыка ветра». Это название я позаимствовал из Лехиного творчества. Все вроде согласились сначала, но потом, конечно, отказались. Хотя одно время нас в Кукарачи так и объявляли. Леха взвыл в голос, когда узнал о нашем переводе. Он так ждал осеннего сезона в швейке, что готов был кусать локоть. У мы начали работать с октября. И так совершенно бездарно прошел 2002 год и наступил 2003. Состояние наше все больше и больше походило на упадническое. Кажется, Леха перестал тогда реагировать даже на свет. Самая типичная картина того времени, которая мне запомнилась. Леха сидит все время в перерыве между выходами на корточках. Опустив свою голову между коленей и полное молчание. Просто гробовое. Минуты тянулись как вечность. Это было просто ужасно. Стас, конечно, бесился, но молча. Изредка только вымещая свое бешенство на барабанах. В 2003 году он уже открыто ненавидел нас с Кого-то больше, кого-то меньше. А то и всех одинаково. Молча, а иногда и вслух. Но во всем он обвинял, конечно, меня. Ну, вроде того, что работы мало, что конкретно я ничего не делаю дальше в плане идеи, что я играю именно вот так, как играю, что у нас нет живого баса. И дошло до того, что, конкретная цитата, «ты воруешь наши общие деньги и даешь меньше, чем мы на самом деле зарабатываем». В общем, был бесконечный список обвинений. Самое интересное, что я вроде как не подписывался, что, мол, подниму его из грязи в князя, И ему тоже никто не запрещал что-то делать самому в том же направлении. Но... Так уж повелось в нашей группе, что крайним был по-прежнему я. Я же в это время продолжал общаться с Эдиком. Стас просто бредил идеей о том, чтобы познакомиться с Эдиком тоже. Но буквально спал и видел. Поэтому в один из дней я привел Стаса в магазин, где работал Эдик. Стас нервничал при встрече с настоящей легендой, о которой ходило столько слухов и фактов. «Это Стас», — сказал я Эдику. «Привет, я Эдик», — ответил Эдик и сразу повернулся ко мне, начав говорить на какую-то нашу общую тему. Стас тогда так и не смог сказать ни слова, что характерно для него было, просто громко глотнув. Но знакомство состоялось. В то время Эдик где-то раздобыл очень интересный проект под названием «Планета X". Суть заключалась в том, что несколько очень известных парней из разных известных групп играли чудовищно сложную ритмическую музыку. Ну, так сказать, музыка для музыкантов, которые устали от шаблона. С музыкально-мелодической точки зрения было трудновато оценить степень искусства, но с ритмической, безусловно, да. Сплошное переплетение сложных размеров, постоянное ложное ощущение сильной доли – умопомрачительное смещение для нашего неискушенного сознания. Но это было настолько новым в музыке, в нашей музыке. Мы, конечно, начали слушать и разбирать, а барабанщик того проекта, знаменитый Virgil Донати, стал для Стаса кумиром, учителем и, наверное, отцом на несколько лет. Стас оставил в прошлом все, что было, и уткнулся в новое направление, познав его, надо признаться, неплохо. И отталкивался в исполнительстве теперь только от одного стиля и понимания везде и во всем. Но было это потом, а пока мы сидели в забегаловке и обсуждали нашу будущую репетицию. Однажды я решил, что пора уже играть вместе и сказал об этом этику Несмотря на то, что он очень хотел играть и постоянно говорил об этом, услышав меня, он как-то стушевался. Я понял, что надо помочь товарищу, и наметил конкретный день на нашей старой базе у отца. Была середина апреля 2003 года, когда Эдик все же рискнул. Мы забрали инструмент из кукарачи и двинулись на ряб. Эдик до последнего момента не верил, что это случится, даже когда мы уже ехали в машине. Начали играть на базе, и так возникла первая композиция нашего прогрессивного трио, который состояла из почти бессвязных мелодических тем кусков от Эдика было подкреплено моим басом. Ну и сопровождением, конечно. Плюс Стас, который сразу бросился воплощать в жизнь идеи планеты X на практике. Получилась довольно интересная композиция, подобно которой мы еще никогда не играли и не делали. Эдик прыгал от радости. Раньше он не мог себе представить, что найдет таких людей, которые не только думают так же, как он, но и воплощают в жизнь его самые заветные музыкальные желания. Следующим шагом было решено записаться. Денег тратить никто не хотел, Тем более, что себя и меня Эдик мог свободно записать в свой ноутбук. Проблема была только в барабанах, прописывать которые в кустарных условиях было нереально плохо по качеству. Отличным выходом было бы использование электронной установки в данном случае, которой можно было спокойно писать в линию, но такой у нас не было. Зато такая была в магазине, где работал Эдик. И тогда он придумал такую фишку. Договорился со сторожем, тот ночью впустил нас в магазин, мы включили барабаны и записали в ноутбук. Так у нас появилась первая совместная запись, которую Эдик пустил по рукам среди своих. Начало было положено. Той же весной 2003 года мы уже с «Медузой» решили записать еще одну песню в студии, чтобы хоть как-то что-то сдвинуть с места и поднять боевой дух членов группы. Выбор был предсказуем до безобразия, поэтому мы записали песню «Больной». В конце весны нас вернули в Швейк, где работали уже совсем другие люди, а публики было совсем мало. Лето прошло в обычном режиме ожидания столов и с доставшими уже американскими горками. Единственным событием того лета стала еще одна запись в студии, но на этот раз моей инструментальной композиции под названием «Меланхолия», которую записал я, Стас, и внезапно возникший из ниоткуда бас-гитарист Дима, который уехал в Москву и сейчас приехавший на каникулы. Запись у нас шла около месяца, я серьезно подошел к вопросу, искал всевозможные ходы для нас и, в общем-то, всех. И искал в разных направлениях. И, к примеру, меланхолию я отправил знаменитому джазовому музыканту, пианисту Чику Корея, который спустя два месяца прислал мне ответ, мол, мне все понравилось, так интересно, а также свой домашний адрес для переписки и общения. Я думал, что тема пойдет далеко, но этого, конечно, не случилось. По понятной причине. Наступила осень 2003-го. Мы монотонно продолжали работать в швейке, уже на автомате. Стас тогда достиг высшего пика зверения, и я даже подумывал успокоить его уже совершенно невербальными способами. На работе преобладало раздражение и напряжение неописуемых масштабов. Еще один интересный момент был. В сентябре я узнал, что в Москве проходит всероссийский конкурс барабанщиков во время ежегодной музыкальной выставки. Я всегда очень любил своих друзей и старался помочь им по возможности максимально. Так и здесь я решил продвинуть Стаса. Нашел координаты оргкомитета конкурса, связался насчет участия Стаса. Стас не знал об этом. Мне сказали, что в городе у нас есть ответственный за этот конкурс, и сначала он должен прослушать какую-нибудь э, мою запись. Я вырезал соло Стаса из только что записанной моей меланхолии и поехал к этому представителю. Представитель работал в другом магазине музыкальных инструментов и сам был барабанщиком. Я отдал запись, и этот представитель поставил диск прямо в магазине. Мы послушали, ну что сказать, соло было достойным, и он сказал мне без лишних слов «Прикольно». И я понял, что Стас прошел первый тур «Можно ехать в Москву». В тот момент представитель думал, что на барабанах играю именно я. Так же, как когда-то Эдик думал, что я гитарист. А я даже не стал его разочаровывать, пока не встретился с ним уже на конкурсе, где он спросил, глядя на Стаса, играющего на сцене, «А ты когда выступаешь? Я хочу послушать. А я уже играю» отвечаю ему, и кивнул на Стаса на сцене. В общем, Стаса я свозил на конкурс в 2003 году осенью, где он занял третье место в этот год. После возвращения из Москвы мы продолжили ездить с Эдиком на наши эти перекусы по понедельникам и пятницам, что уже превратилось в традицию, и продолжили сочинять и репетировать другие композиции, дважды записав их таким же способом, как и первую. К концу года у нас было уже целых три странных трека, каждый следующий из которых был все сложнее и сложнее, потому что мы все больше и больше погружались в суть дела. Так наступил 2004 год, который, конечно, стал судьбоносным для группы Медузы, но в большей степени для меня. В январе мне подвернулась возможность попасть в один элитный в то время ресторан, назывался он «Ностальжи». Я приехал, договорился о прослушивании, после которого нас, разумеется, взяли, без вопросов. Это было очень уютное местечко такого камерного типа, где играть на живых барабанах было нельзя, потому что громко. Мы купили барабанный модуль и отдельно советские пэды, если можно так сказать, фирмы Марш. Были такие электронные барабаны. Долго спорили, Марш или Март. Вроде Марш. Шрифт был непонятный. Таким образом, у нас появились электронные барабаны, качество которых нам хватало. К 2004 году репертуар пополнился многими западными песнями в группе медуз И звучали мы в ностальжи временами даже неплохо. Снова работали пять раз в неделю. И все стало как-то налаживаться. Может, потому что кто-то успокоился и перестал мечтать. Я сейчас не о себе. А может, и что-то другое. В конце февраля 2004 я решил записать в студии с Медузой несколько песен, причем записать настоящий живяк, лайв. Типа концертный сет без всяких там студийных заморочек и обработок. Мы сыграли две или три новых песни Лехи. Сыграли их так, как если бы мы их играли живьем в швейке. По принципу, как пойдет. Потому что я снова планировал ехать в Москву и вести демозаписи. Потом я решил выйти на контакт с Макаревичем, потому что где-то услышал, как он приглашал к себе, мол, приходите, помогу. В общем, я решил пробовать. Для этого я задумал записать в студии дополнительно несколько песен «Машины времени» в нашем видении, тоже живьем. В надежде, что ему будет как минимум... Тогда я думал, что будет приятно послушать свои песни. Плюс я надеялся, что он заинтересуется нами как музыкантами. Наивно, полагал. Ну, молодой был, что с меня взять. Я хотел двигаться, поэтому не смущался никаких там странных идей. Мы записали песню «Костер», «Кафе Лира» и «В летнем парке». Прослушивая те композиции даже сейчас, мне, пожалуй, не стыдно за ту запись ни на грамм. Сделав песню, я нашел его координаты и описал ситуацию. Мне ответили и направили к представителю Макаревича в Самаре. Надо же, в Самаре был представитель Макаревич. Я связался с представителем. Да, действительно, он был. Приехал на встречу со мной. Пообщались, я передал диск. И больше никогда не видел и не слышал ни его, ни Макаревич. В середине марта 2004 мы записали четвертую композицию в формате «Я, Эдик и Стас». Она была почти полностью моей где я постарался максимально добавить мелодики, не теряя при этом технической сложности. Композиция получилась длинная, но симпатичная. Это был последний трек, который мы записали на ближайшие три года в этом составе. А потом наступил апрель 2004 И произошло событие, которое не должно было произойти никогда, после чего моя жизнь и жизнь группы, конечно, навсегда изменились. В последних числах марта организация, в которой работал мой отец, была принудительно куплена другой, более крупной организацией, а попросту говоря, фирма отца была приобретена некими третьими лицами, силой, вне зависимости от того, что об этом думали в организации и сам отец. Все было сделано по стандартной схеме, со всякими театральными постановками, запугиванием, давлением на семью, на детей. И сделано было так быстро, что не прошло и пары недель, как все закончилось. Отец смог продать свои акции новым владельцам, Акции он, к счастью, скупал на протяжении всей жизни. После чего часть вырученных денег он решил отдать мне, чтобы я мог попробовать как-то реализовать мечты и свои творческие планы. Сумма была, как мне казалось, большой, но в конце оказалась совершенно мизерной и ничтожной для российского шоу-бизнеса, в который я вперся буквально через полгода. Но тогда в марте я подумал – судьба. И еще через неделю я уже точно знал, что сделаю и куда поеду. Все было предельно просто. Я собрался покорять Москву и был уверен на сто процентов, что она не устоит ни перед нашим талантом, ни перед моими, в кавычках, деньгами, которых едва хватило только на пару стаканчиков мороженого, по московским меркам. Наши песни меня немного смущали, не скрою, но начиная с того момента и по сей день, я готов был отдать за них жизнь и все, что у меня было, что, собственно, я и сделал. Потому что я верил. Я и сейчас верю, ничуть не меньше». Меня совершенно не волновало, как это сделать, хотя я понятия не имел, как. У меня не было ни поддержки, ни знакомых, никаких каких-то проторенных дорожек. Ничего. Но решение было принято. Сам отъезд я запланировал на июль по одной простой причине. В тот год я оканчивал Академию культуры и искусств и не хотел суетиться из-за двух месяцев, учитывая тот факт, что я проучился пять лет. Когда я объявил своим парням о предстоящей поездке, то реакция была... Совершенно неоднозначно. Стас вроде бы был рад, но надо было знать его очень хорошо, чтобы понять, что он радуется. Он, может быть, даже и орал от радости, но как-то молча. Хотя я точно знаю, что он был рад. То, ради чего он жил, ради чего он занимался, ради чего он когда-то поехал с нами в Бирск, ради чего ездил мне по ушам все время, потом ненавидел меня, потом делал на зло, все наконец-то сбылось. Конечно, он был рад. Леха же, который для порядка вроде порадовался, а счастья не было и речи, реально изображал на лице нечто среднее между страхом, какой-то завистью, непониманием происходящего и нежеланием это иметь. Такая вот странная реакция, которую я видел впервые в тот год, и напрягся, потому что я вообще не знал, что она означает. Вроде бы речь шла о достижении нашей общей цели, о которой мы в свое время столько говорили, мечтали, и из-за чего мы начали в 1996 году. А тут такая вот реакция. Кто же знал, что потом на протяжении следующих пяти лет это будет обычная его реакция, только будет еще хуже. Итак, в конце июня 2004 я окончил академию. Последний раз протер свой саксофон, закрыл класс и сдал ключ. Приехал домой, полез в интернет в поиске адресов и контактов, рекорд лейблов. Кое-какие координаты у меня, конечно, оставались от прошлых поездок, но этого было недостаточно. В конце набралось... Ну, что-то там около 20 адресов и телефонов. И были только те компании, которые еще существовали к тому времени в Москве. В общем, самые стабильные из них. На следующий день я сделал обзвон. Что говорить и с чего начинать, я вообще понятия не имел. Мне, конечно, не хотелось выглядеть глупо, но у меня не было других вариантов. Я двигался к своей цели. И точка. Набрал первый понравившийся номер, долго глотая и сильно нервничая. Подумал, что сразу выпалю весь текст, который запланировал заранее. А там будет, что будет. Гудки, гудки. И вдруг мне ответил женский голос. Это была студия грамзаписи «Никитин», на которой я был потом несколько раз по воле случая. Я с трудом выговорил все, что планировал. К моему большому удивлению, меня поняли на том конце и сразу переключили на выпускающего продюсера. Это снова была женщина. Я проговорил то же самое. И она сказала мне те слова, которые я и не мечтал услышать. «Вы знаете, нам это очень интересно. Давайте встретимся». И назначила конкретный день. 13 июля, 11 часов утра. Я помню эту дату до сих пор, потому что она ассоциировалась у меня с нереальным счастьем, спокойствием, и мне было очень хорошо, как не было никогда, пожалуй. До этой даты оставалась неделя. Мы по-прежнему работали в швейке, который, согласно сезону, вновь опустел, и в ресторане ностальжи. Пришло время уходить из заведения, с этой работы, на которой мы проработали почти 4 года без 3 месяцев, и уходить навсегда из той прошлой жизни кабацкого музыканта. Несмотря на сбывшуюся мечту, как я тогда думал, мне было грустно. Впрочем, как и Лёхе. Стас, конечно, думал иначе. И правильно делал. Мы простились со всеми, сыграли последний раз, сыграли очень душевно, я бы даже сказал, круто и с огромным удовольствием. Исполняя любые заказы обслуживающего персонала, где каждый любил какую-то свою конкретную песню. Было это трогательно. Александр Иванович очень скептически отнесся к моей затее и сказал, «Ты вернешься. Это не так просто, как ты думаешь». Я ему ничего не ответил, и не потому, что я думал иначе, а потому что я в любом случае собирался попробовать. Даже если бы я вернулся. В ресторане «Ностальжи» я сообщил об уходе. Но так как сам пока толком ничего не знал, то мне разрешили просто не работать в июле, а дальше как пойдет. Итак, 12 июля 2004 года мы сели в мою машину и поехали в Москву. Я зачем-то взял с собой все инструменты, ну, больше по привычке, потому что мы э, все равно давно не играли своих песен. Да, мы спокойно могли их сыграть, но это был бы какой-то залетный кабацкий вариант, потому что аранжировок к ним, как таковых, не было, и песни имели несколько иной оттенок. Но я не видел смысла придумывать свои аранжировки и репетировать песни для прослушивания. Просто потому, что был уверен, что тот продукт, который мы делали сами, он совсем не соответствовал стандарту шоу-бизнеса, и нас бы все равно переделывали. Так и вышло. Тем не менее, инструменты я все-таки взял, и, как оказалось в конце, был прав и по поводу аранжировок, и то, что нас переделали, и то, что взял инструмент. Это была очень хорошая поездка. Мы были настолько воодушевлены и так рады, что жизнь снова казалась нам прекрасной. Хотя я нервничал о предстоящей встрече, понимая всю сложность нашего будущего и вообще чувствовал полную ответственность за то, что увез всех куда-то, уволил с работы, ну и так далее. Но нервничал только я, потому что с тех пор и на все времена в принципе если кто и нервничал, то только я один. Остальные или не понимали причину, или имели свои планы, или тупо наслаждались жизнью и просто плыли по течению, не беря ответственность ни за что, лишь изредка изображая, что их беспокоит судьба группы, Ну и мои переживания. С того дня они больше не волновались, кроме одного вопроса. Когда же, наконец, мы получим то, что нам положено? Но это было позже. Знал бы раньше, наверное, развернул бы машину. А пока мы радостно катили по знойной дороге навстречу судьбе. Дорогу до Москвы я, конечно, знал. Ездил неоднократно. А вот дальше нет. Ради экономии денег я решил поселиться в гостинице, которая располагалась в Черноголовке, что находится в 50 километрах от Москвы. Я снял номер на три дня для начала. Просто было вот такое решение. Наступило утро 13 июля. В то время еще не было системы GPS-навигации, ну, как минимум, у меня. Поэтому свой маршрут нужно было планировать заранее и ехать, не упуская карты города из рук. К сожалению, мои товарищи не могли мне помочь в этом вопросе. Поэтому я, сложив карту в районе центра города, аккуратным квадратом, положил ее на руль, зажав пальцами. Это и был мой монитор, куда я бегло смотрел... Время от времени, пытаясь одновременно разобраться с движением. Въехал я в город и почти сразу нашел нужный мне адрес Никитина. В 11 ровно зашел внутрь. Леха со Стасом остались в машине. Меня встретили и проводили в комнату для переговоров. Я волновался все больше и больше, потому что в коридоре по дороге в офис я видел множество дисков, оформленных на стене, и сразу понял, что это именно те артисты, которые здесь выпускались. Их было так много, и все они были известными, чьи песни мы рубили с утра до вечера каждый день последние пять лет. Там не было тех, кого я не знал. Стало страшно и радостно одновременно. Меня завели в комнату с кожаными диванами и оставили. Через минуту зашла женщина, видимо, та самая, с которой я общался. Начали говорить. Меня смущало все в тот момент. От моего внешнего вида и разговора до окружающей богатой обстановки и ее мнения. Обсудили, тем не менее, общие детали. Затем она попросила наш демо-диск. Я дал. Она воткнула его в музыкальный центр. Зазвучали наши песни, которые меня давно сидели в кишках. Но сейчас все было иначе. Она спокойно дослушала до конца. Песен было по-прежнему шесть. Правда, немного другие. И сказала мне то, чего я никак не мог ожидать. И после чего сразу понял, что в Москве именно так. И никак по-другому не получится. Она сказала, у вас хорошие песни. Мне нравятся. Я с облегчением вздохнул. Но вам нужен альбом. «А я думал, что мы можем сделать это вместе с вами. Для этого и встретились?» Спросил я. «Нет, альбомы мы не пишем. Это делают в студиях. Нас интересует только издание пластинки. Записывайте альбомы, приходите». «А где мы можем его записать?» Спросил я на автомате, потому что к тому моменту уже жутко расстроился, понимая, что чуда не произошло, и необещанные мною деньги... Я пообещал им много денег. «Это один из моментов, почему вообще со мной встретились». В общем, ни деньги, ни материал не смогли убедить этого человека. Стало понятно, что финансы мои ничтожно малы, раз она не побоялась потерять их. Она отнеслась к ним так, как я отнесся бы к 100 рублям. Меня это честно убило. «Ну, много где можно записаться?» – ответила она. «А вы не могли бы мне назвать лучшие студии и их адреса, чтобы я уж и не искал их и сразу ушел в надежное место?» Я мгновенно переключился, сразу приняв решение о записи и даже успокоился. Она стала перечислять мне все самые ведущие студии, среди которых называла студию «Правда Продакшн». «А что за студия?» – спросил я. «Ну, сейчас это считается лучшая студия рок-направления. Кроме того, там, кажется, лучше всего пишет ритм-секцию». «Спасибо», – ответил я, взяв координаты студии и попрощавшись, ушел. Выйдя на улицу, вновь ощутил ту тяжесть ответственности и одиночества. «Я был маленьким в огромном городе, которого я не знал». И который не хотел знать меня Я понял, что мне сейчас придется сесть за руль И ехать куда-то по незнакомым улицам По карте Чтобы доехать до другого незнакомого места Что уже само по себе было в тот год подвигом А потом зайти внутрь И не имея никаких соглашений, договоренностей И предварительных телефонных звонков Начать что-то рассказывать кому-то Кому это может быть вообще не интересно, А потом поехать в другое такое же место А потом в другое Все это за секунду пронеслось в моей голове И мне стало действительно нехорошо Я посмотрел на свою машину на парковке Оттуда ревела музыка Двери были распахнуты И я увидел полуголых своих друзей Которые по-самарски скинув майки Сидели довольные, щурясь от солнца Они даже не знали, о чем я думал в этот момент Сел в машину Леха заметил, что я расстроен Оба прильнули поближе, чтобы послушать Я сухо обрисовал ситуацию в двух словах Насколько мог это сделать, когда был расстроен Они молчали За разговором даже не заметил, как выехал на Варшавское шоссе и покатил куда-то прямо, пытаясь понять по карте, где я нахожусь и не понимая вообще, куда еду. Потом вдруг понял, что надо ехать совсем в другое место, а не куда я еду. И вообще к черту эту запись, потому что чувствовал, что она как-то неправильно закончится лишь очередным демо и выброшенными деньгами, и нас все равно будут перезаписывать те, кто захочет нас выпускать. Я припарковался на обочине и достал другие адреса лэблов. Обнаружил, что адрес студии Правда Продакшн, о котором мне рассказали в студии грамзаписи Никитин, полностью совпадает с адресом рекорд лейбла «Снегири Музыка». Мне это понравилось, потому что лейбл, имеющий свою студию, мне подходил гораздо больше. Но все же нацелился на другое место. Как потом оказалось, это был, вероятно, самый крутой лейбл из всех московских. Потому что входил в русскую медиагруппу, которая, в свою очередь, контролировала весь шоу-бизнес в Москве. Крепкой хваткой. Но это я узнал совсем не скоро. А в тот день речь шла про Реал Рекорд. Прочитал адрес, но улицу я на карте не нашел. А зато нашел такую же, только с буквой «Б» впереди. Я подумал, что если есть «Б» большая, то рядом точно должна быть «М» малая. И поехал. Мне требовался адрес с приставкой «малая». Для пущей уверенности расхрабрился и позвонил туда прям с мобильника. выпалив им уже накатанный текст... Мне снова спокойно ответили, что готовы встретиться, им это интересно. Я сказал, что я сейчас в Москве и могу подъехать через пару часов. К моему удивлению, они согласились. И я вновь окрыленный помчался навстречу, с каждой секунды ощущая все больше силы и уверенность. Ехал и смеялся над тем, как я ловко перехитрил сам себя и смог заново реабилитироваться. Я опять был счастлив. Добрались до нужного района. И судя по карте, офис был где-то рядом, но я никак не мог найти улицу с припиской «Малая». Была только большая. Я стал наворачивать круги, десятки раз нарушая правила дорожного движения, потому что иначе бы не смог вернуться на прежнее место. Это повергало меня в ужас. Спина обливалась холодным потом с очередным пересечением двойной сплошной и въездом под кирпич. Я останавливался много раз, чтобы спросить у прохожих, но ни один прохожий не знал, где это находится, даже когда стоял рядом с этим домом, как потом выяснилось. Я уезжал далеко от этого места и возвращался обратно. Я устал, как с собакой, что хуже всего. Те обещанные два часа до встречи давно истекли. Я крутился рядом около четырех часов, как заведенный, не понимая, как же можно было так споткнуться перед самым счастьем. Потом не выдержал и решил позвонить в офис, чтобы спросить еще раз. Мне было, конечно, очень-очень стыдно, но выхода не было. Девушка, которая ответила на звонок, как-то снисходительно хмыкнула, от чего стало совсем хреново. Но объяснила все элементарно, просто назвав вывеску на нужном доме. Когда я подъехал туда-то, понял, что стоял возле этого дома уже раз шесть, если не больше. Но он действительно имел такое хитрое расположение, чего потом я ни разу в Москве не встречал. Находясь на одной улице, он относился совсем к другой, той самой малой. И на той улице было вообще всего два дома, на которых я даже не видел таблички в связи с ремонтом здания. Я почувствовал, как у меня подкашиваются ноги от всего стресса за день, но пошел внутрь. Я дико устал, поэтому и на ресепшене у меня даже ничего не дрогнуло. Назвал причину своего прихода, и ко мне сразу спустился человек. Пока он шел, я рассмотрел на стенах диски и пластинки, среди которых были золотые диски. Стало понятно, что тут вообще круто. Лейбл находился в самом центре Москвы. Вышел человек, молодой, шустрый. «Модный». Я решил не тянуть резину и сказал в лоб, немного блефую, что есть у меня очень крупная сумма денег, есть очень хороший материал, талантливый артист. Я хочу все это записать, поднять и продать. Есть у вас интерес или нет? «А о какой сумме идет речь?» «120 тысяч долларов», — ответил я, задрав планку неприлично выше, мягко говоря, чем имел на самом деле. Потому что был уверен, что если бы они начали с нами работать, то обратного пути у них бы уже не было. Ну, еще думал, что 120 тысяч их просто убьет. Ну, нам это и очень интересно. Мгновенно ответил он. Без особой реакции. Давайте в пятницу в 12 часов жду вас здесь для обсуждения деталей. В один с утра мне позвоните, пожалуйста, просто как контрольный звонок, что у вас все в силе, и мы встречаемся. Я подумал, что я просто в раю. Вернулся в машину, сияя как начищенный пятак. Стоит ли говорить о том, как обрадовались остальные, которые тоже устали к тому моменту, И успели побояться за свою будущую жизнь И уже не знаю там, что про меня думали Как обычно, плохое Мы посетили вечный Макдональдс И вернулись в гостиницу, где ржали до утра От перегрева и радости До пятницы оставался всего один день И мы его как-то провели Кажется, снова ездили в Москву Но просто так, прогуляться Наступила долгожданная пятница В намеченный час, находясь не так далеко от офиса Я сделал контрольный звонок тому, с кем договаривался Но он не ответил Не взял трубку. Тогда я перезвонил в офис. Мне сообщили, мол, его нет в городе, и он будет только в понедельник. Кто ж тогда знал, что это была стандартная московская система невыполнения соглашений? Об этом я, конечно, потом очень хорошо узнал, но это было позже. Я чертовски расстроился, понимая, что ситуация очень напоминает предыдущую, но тешил себя мыслью, что, а, ну, мало ли, может, у него там нечто важное. Ничего, подожду до понедельника. Всего три дня. Сказал своим. Стас тяжело вздохнул, намекая, что, видимо, я что-то не так делаю. Я предложил всем поесть, но особо никто не хотел, потому что это был реальный облом. Тогда я решил сделать ход конём и, не дожидаясь понедельника, съездить на другой лейбл, на котором я еще не был. И если вдруг оба заинтересуются, то потом просто сидеть и выбирать, куда лучше пойти. Блестящий вариант, конечно. Сказочный. Разумеется, я выбрал тот лейбл, который был с наименьшим риском. Снегири-музыка потому что заодно хотел узнать насчет студии, если вдруг все откажут и придется записывать. Домой с пустыми руками я был не намерен возвращаться, ни при каких обстоятельствах. Когда приехали по адресу, то я обнаружил, что был здесь со Стасом когда-то, когда разносил дему еще в 2001 году. Это было в двух кварталах от того места, где женщина кидала нам под ноги хлеб и колбасу. Я напомнил об этом Стасу. Он сказал, ну вот, это же был хороший знак, нам туда. Я припарковался и пошел. Снегири музыка и правда продакшн располагались в здании бывшего ДК, которое производило очень плохое впечатление. Никаким ремонтом и никакими понтами там даже и не пахло. Я подумал, что вообще ничего не теряю, тем более у меня был понедельник и договоренность с сериал Рекорд. Зашел внутрь, оставив ребят в машине, конечно. На входе сидел охранник, что предполагало наличие нескольких фирм в здании. Звонить, сказал он небрежно, услышав, что я в Снегири. Я позвонил с местного аппарата, и там же, в коридоре, наплевав на всех, и в том числе на других таких же ожидающих, а сзади выстроилась очередь, снова проговорил свою продюсерскую информацию, призывающую к сотрудничеству. Девушка на другом конце выслушала меня и сказала, «Ой, а Олега сейчас нет в офисе. Вам нужно Мишу позвонить, он находится в другом крыле здания». «А кто такой миш спросил я. «А он работает вместе с Олегом, и он сейчас у себя там в студии». В голове у меня, конечно, проскочила какая-то ассоциация с фамилией Олега, но я ничего путного не обнаружил. Спросив у девушки номер телефона студии, позвонил туда, трубку взял сам Миша, и я снова выпалил ему свою тему, которую уже проговаривал, конечно, без запинки и с задором. Он сказал, что сейчас выпишет мне пропуск и спустится. Действительно, прошло не больше минут, он спустился, как-то хитро улыбаясь, что на секунду я даже подумал, что попал в надежные руки. Я прошел через турникет, и мы поднялись. Студия находилась в чердачном помещении Дворца культуры, которое уже давно считалось просто офисным. Все было задрапировано тканью с темными подтеками от воды с крыши и выглядело не очень свежо и вообще не модно. Но было в этом что-то такое уютное и многообещающее, что я поверил. Мы сели и начали обсуждать то, что я наговорил по телефону. Начал я с того, что мне посоветовали эту студию у Никитина. Мише было приятно. А затем он перешел к рассказам о том, Кого они здесь записывали И кого они с Олегом продюсировали сами «С Олегом?» Переспросил я «Ну да», — ответил Миша с какой-то усмешкой «С Олегом» И я снова услышал знакомую фамилию А Миша, увидев мое легкое сомнение, быстренько добавил «Может быть, вы слышали про группу «Мегаполис»?» «Конечно», — ответила я «Это он и есть?» «Да», — немного мрачно ответил Миша «Это он и я» Я подумал, что ему не особо приятно, что его фамилию знают меньше И потому поспешил это как-то, ну, сгладить Рассказав о тех песнях, которых я знал Среди них была, конечно, главная Карл штат Название которое вызвало у Миши ироническую улыбку «Да», — согласился он «Так вот, о наших проектах Мы продюсировали Машу и Медведя У меня в голове молния ударила воспоминания о том, как В каком-то далеком году, возможно, в 97 седьмом, Я сидел дома и смотрел первый канал по ящику И там скакала лысая девка Напивая синенькая юбочка и ленточка в косе «Черт, ну это было уже так давно, и так недостижимо тогда, и что...» «А сейчас прямо передо мной...» «Офигеть!» — сказал я от неожиданности происходящего, уже забыв про Реал Рекордс на время. «А еще Найк Борзов...» — добавил Миша, и я чуть не упал со стула, потому что вспомнил, как на последней нашей набережной в течение всего лета крутили лошадку Найка Борзова. «Офигеть!» — снова сказал я. «Ну вот!» — подтвердил довольный Миша, видя мою реакцию. Вообще, проектов много, но эти основные. Я замолчал ввиду последних потрясений, и поэтому Миша стал рассказывать мне всякие истории о том, с кем они работали, кто у них сейчас записывается в студии, кого они приглашают на запись, как сессионного музыканта. И при этом Миша даже не слушал наши демо. «Сейчас Олег должен подъехать», — прервал он мои размышления. «Мы пойдем в другое крыло, там офис». И мы пошли. В офисе было очень мало народу. Вообще, это были всего три небольшие комнаты. Но меня теперь ничего не пугало. Миша мне предложил чаю, налил и сам побежал куда-то вниз. Я сидел, пил чай и смотрел в окно, которое выходило в сквер перед входом в ДК. Через какое-то время я увидел на улице Мишу, который подбежал к высокому кудрявому человеку, с трудом узнал в нем Олега, которого я когда-то видел по телевизору в 95 году, когда его волосы были зализаны назад и были они черными. Сейчас они имели такую крепкую седину. Я смотрел на них сверху, видел, как Миша рассказывал Олегу про меня, а тот что-то спрашивал в ответ, я готов был воспроизвести их разговор вслух, потому что он был мне понятен и предсказуем. Через десять минут Миша обернулся к зданию и, подняв голову кверху, помахал мне, призывая спуститься вниз. Я помчался на улицу. Вышел. Миша нас сразу покинул, а мы сели с Олегом на скамейку. Там же, на улице, в сквере, перед ДК. Олег помолчал несколько секунд и спросил как-то наигранно спокойно, при этом явно нервничая. «Ты знаешь, кто я?» «Да», — отвечаю. «Вы, Олег, лидер группы «Мегаполис». Я вас видел по телевизору, когда был маленьким». «Понятно», — сказал он и замолчал. «Миша обрисовал мне всю ситуацию». И он опять замолчал. «А что ты, собственно, хочешь?» «Я пожал плечами». «Что хочу?» «Хлеба и зрелищ». И нервно засмеялся. Но Олег почему-то даже не улыбнулся. «Хочу пройти весь путь. Давайте назовем это раскруткой. Меня интересуют деньги, слава и что еще сказать?» «Понятно», — опять повторил Олег. «Это все непросто. Путь будет трудным. Наш разговор вообще напоминал общение двух тибетских монахов, причем один из которых был учителем. «Согласен», — сказал я, — «потому что тогда был согласен на все». Мне казалось, что после того, что я пережил за последние три дня, мне уже ничего не страшно. Как же я ошибался. «Не торопись», — спокойно сказал Олег. «Рок-музыка, она сейчас вообще не так востребована, как поп-музыка». «Ваш формат здесь — это всего две радиостанции». «Какие?» — спросил я в полную уверенность, что он ошибается, ведь у нас даже не слышал. «Наше радио и радио Максимум». «Ну пусть так, — согласился я, — это разве плохо?» «Этого мало», — мрачно ответил Олег. «Хотя, можно еще попробовать на некоторые другие». «Ну, хорошо». «Что хорошо?» «На максимум попасть очень трудно. Оно входит в русскую медиагруппу. Нужно иметь туда вход. И даже я могу использовать этот ресурс не чаще одного раза в год. Вот только если на наше, но там тоже все непонятно уже». «Я все равно согласен», — сказал я уверенно. «Подожди. Мне нужно послушать, что там у вас за материал, а то, может, и говорить пока не о чем». «Вы играющие?» «Что за вопрос?» Я удивился. «Конечно, играющий. Играем вместе уже больше пяти лет». На него эта информация не произвела вообще никакого впечатления. «Я не знаю, когда смогу послушать. Сейчас я занят». Олег задумался. «Давайте сегодня. Вам когда удобно? В шесть или в восемь вечера?» Спросил я, честно говоря, очень нагло. «Мне вообще неудобно. Ни в шесть, ни в восемь». Он явно разозлился. «Да ты знаешь, кто я?» Я не стал отвечать и замолчал, понимая, что лучше переждать внезапно наплывшее возмущение. Через минуту он успокоился. «Так, давай сегодня, после восьми вечера, приходи сюда. Сначала позвонишь. Я послушаю, когда буду свободен. И, кстати, это не бесплатно. Да я понимаю, а сколько с меня?» «Мой час консультаций стоит...» Он задумался. «150 евро». «Ну, без вопросов». «Ну, тогда до вечера». Сказал он и сразу ушел а я побежал в машину, прыгая по дороге от радости. В машине под веселой улюлюканье я рассказал все, что узнал. У нас было еще много времени до восьми вечера, и мы начали просто шататься по Москве. К назначенному часу я стоял возле ДК и звонил Олегу. Он освободился и пригласил меня в офис. Я поднялся гордый, как орел. Олег, молча указав мне на стул, надел наушники и, вставив мой диск в плеер, начал слушать. Первую песню он переключил через 20 секунд, после ее начала. Вторую он выключил, едва дослушав до припева. Я стал немного волноваться. Третья была выключена после первого припева, четвертая до первого припева, тут меня уже начало лихорадить. Я понял, что он не в восторге от песен. Пятая, и вдруг он замер. Прослушав ее целиком, я немного перевел дыхание, но этого было мало, что всего одна, думал я с ужасом, Вот дерьмо-то, а? Он перемотал песню на начало и прослушал заново до конца. Пятая песня была «Прощай». Потом быстро шестую и... Это все песни, которые есть? Спросил он, сняв наушники. Нет, сказал я. Эти просто записаны. Понятно. Снова произнесу. Пойдем вниз, спустимся, поговорим, чтобы нам никто не мешал. И мы спустились на этаж ниже, где стояли какие-то диванчики. Сели. Он какое-то время молчал, а потом вдруг начал говорить так, будто бы мы с ним два года уже что-то обсуждали. И говорил он про полный альбом, про какие-то клипы, про концепцию записи, про стиль, про образ, про что-то еще. Я слушал, соглашался, а потом не выдержал и спросил такой детский, колхозный, я бы даже сказал, вопрос, решив расставить все точки над «и». «А, «Все так, но я не понял, кто этим будет заниматься». «В смысле?» — уточнил. «Ну, нам ведь продюсер нужен». «Я есть ваш продюсер, все!» – сказал он резко, обижаясь, что я, дурак, не догадался об этом сам. Но я-то догадался, просто хотел уточнить. И потому ликовал. Олег спросил, сколько у меня денег. Но я, конечно, осторожничал, сказав, что хватит на несколько клипов и на многое другое. Точные цифры не назвав. Он успокоился и озвучил свою цену за период записи, потому что о бесплатном продюсировании нас в Москве вообще не шло и речи. Это я уже понял в принципе. Олег брал конкретную сумму за каждую песню, как сам продюсер Потому что по договору, который был на слова, мы не могли делать песни сами. Иначе бы он не согласился работать и далее не подписался бы под ними. Да я, признаться, и не собирался их делать сам. Потому что сам я песни уже делал, с «Медузой». И это было так себе. Цена за одну песню была 2000 американских долларов. Песен планировалось около 10. Я прикинул и немного ужаснулся от такого финансового начала. Которое для меня было недалеко до полного конца По сумме Но вида я не подал, конечно Потом еще поговорили Олег был в приподнятом настроении Вам нужно будет записать все песни, которые у вас есть Просто под гитару, сказал он Поэтому езжайте домой, записывайтесь А потом привози, послушаем и все решим У меня все внутри упало Я вообще никак не планировал ехать домой Потому что еще не имел чего-то стабильного для себя Мне это вообще не понравилось «А если я здесь запишу все песни на этой неделе, вы сможете их послушать?» – спросил я. «Ну, запиши, если хочешь», – сказал он как-то недоволен. На том и решили. И я помчался в другое крыло здания в надежде, что Миша еще там и поможет с этим вопросом. Когда спускался вниз, встретил Мишу, идущего навстречу. Я все объяснил его, чудо! Он сказал, что у него есть завтра вечером свободные пару часов. Я был вне себя от радости. Процесс продолжался. Вернулся в машину, объявив всем, что у нас теперь есть Продюсер Мы громко кричали от восторга и мчались в черноголовку Отмечать настоящую победу Это был один из самых счастливых дней Во всей моей жизни Это было 15 июля 2004 года Мне было 24 В гостиничном номере Мы плясали до позднего вечера И были настоящими друзьями в тот день Мы простили друг другу все обиды И ничто не могло омрачить нашей радости. На другой день выписали все существующие песни, которые были у Лёхи, и вечером того же дня он записал их под гитару в студию Миши за пару часов. Песен набралось всего 28. Но я подумал, что 10 из них Олег сможет выбрать точно. В любом случае, песен у Лёхи на тот момент больше не было в природе. Это был весь багаж за всю его творческую карьеру. Я попросил Мишу передать диск Олегу. Наступил понедельник. Больше для порядка я снова позвонил в Реал Рекордс. У меня же там была назначена встреча. Мне ответили, что того человека еще нет, и, возможно, он будет только через неделю. Я все объяснил для себя и больше не звонил им. Никогда. Вместо этого я набрал Олега, который сказал, что не успел все прослушать и попросил перезвонить еще через пару дней. Мы снова просидели в ожидании. Тогда я еще не знал, что эти ожидания просто ничто по сравнению с теми, которые мне придется иметь потом. А наступила среда, 20 июля 2004 года. Олег озвучил название песен, которые он отобрал. Причем отобрал только девять. И сказал, что никак не может найти десятую, потому что материал не очень хороший, мол. Спустя минуту рассуждения он назвал и десятую, наверное, махнув рукой. Правда, в конце мы ее все равно поменяли. Список был такой. «Больной», «Между нами», «Далеко», «Слезы», «Осень», «Поговори со мной», «Крик», «Отражение», «Прощай» и «Весна». Как раз именно эта песня была десятой, которую мы потом заменили. Я только успевал понимать, о какой песне он говорит и что имеет в виду, потому что Олег не знал названия песен, не мог их напеть, а лишь произносил какие-то фразы оттуда или, в лучшем случае, ассоциации. Я записывал все на листочек. «Мне нужно послушать, как вы играете», — сказал он после того. «Без вопросов. Но мы хорошо играем, я же вам рассказывал». «Мне это ни о чем не говорит, к сожалению». Я снова услышал, что он разозлился. «Давай свяжись с Мишей, узнай, когда у него в студии свободно. Потом придете и сыграете. То, что я выбрал. Мне нужно иметь треки в нескольких вариантах. На демо, под гитару и в живяк, чтобы лучше понять, в каком направлении двигаться. А заодно послушаю и вас». «Хорошо», — согласился я и позвонил Миш. Студия была свободна только через два дня. Пришлось снова ждать и немного поиграть прямо в номере, чтобы быть в курсе. Приехали в студию, включились». Олег спокойно сидел в своем продюсерском кресле, а такое было, не ожидая ничего сверхъестественного. Мы подготовились, Стас дал счет палками, и мы сжахнули, что было силы. Первая песня была «Между нами». Когда закончили, Олег уже валялся на диване после экстаза. Громко и возбужденно выкрикивал нам, как это прекрасно, то, что мы делаем. Я еще не видел его таким и понял, что он не ожидал ничего подобного. Но может просто потому, что привык возиться с теми, в основном, что вообще не в зуб ногой. Мы сыграли остальные треки, я видел по его глазам и выражению лица, что он очень воодушевлен, что он хочет работать, что он видит наше и, главное, свое будущее. Немного успокоившись, он попросил ребят удалиться, и мы остались втроем, я, Олег и Миша. Пришло время расставить конечные точки. «Ну что ж», — сказал Олег, «будем работать». Я кивнул. «Теперь надо понять, когда мы начнем». Я думаю, что это будет сентябрь. Я снова так расстроился, потому что это означало возвращение домой и как бы ни с чем, с пустыми руками. А вдруг Олег потом передумает. «Почему?» – спросил я. «Потому что сейчас лето, через неделю у меня начинается отпуск, и я точно не буду этого делать». Его снова разозлил мой вопрос и моя наглость. А в сентябре нормально. Кроме того, студия все равно будет занята все эти месяцы. Вы же тут не одни. Добавил он «Да я знаю Ну вот, держи связь с Мишей И я думаю, что в первых числах и начнем А пока езжайте домой Готовьтесь морально Ладно Я все еще был расстроен Но ничего сделать не мог Сейчас дергаться и выдумывать что-то новое Не было смысла, как мне казалось Потому что они были третьими по счету И наблюдалась общая тенденция интереса к нам в Москве Правильно сказать, интереса не было вообще Я не стал суетиться «Только у меня один вопрос», – аккуратно сказал Олег, остановив меня на выходе. «Да? А откуда у тебя деньги в твоем возрасте?» «У меня были акции, я их продал». «Понятно», – ответил Олег. «Ты извини нас, но мы же не знаем, кто ты такой. Вдруг потом сюда приедут эти ваши самарские братки и отвинтят нам голову». «Да не, я сам по себе. Я один». «Ну хорошо», – он успокоился. «Тогда...» «Оставь нам аванс, и мы точно будем планировать тебя». «Что-то вроде гарантии». «Ладно», — отвечаю. «Я думаю, что тебе нужно оставить тысячи три». «Ладно». Снова согласился я и достал деньги. Хотя, конечно, меня стали терзать сомнения по поводу разводника. Положил деньги на стол и вдруг сказал зачем-то. «Ну, вы меня тоже поймите. Я-то деньги оставляю, но мне о вас тоже ничего не известно. На всякий случай». Фраза была вроде как абстрактной, но Олег испуганно сглотнул. Я вышел из студии. В машине объявил, что едем домой до сентября. Больше всех расстроился, конечно, Стас. Он сразу меня начал ненавидеть, как обычно. Он ненавидел все, что было связано с Самарой. И в тот день он был тем же Стасом, который не давал мне жить последние два года. Мы вернулись домой 23 июля 2004 года. И у нас был целый август впереди. Я снова обратился в ресторан «Ностальжи», и те были не против. Мы проработали там еще месяц, чтобы не сидеть совсем без дела. В это время Миша связался со мной, слава богу, и назначил дату начала записи нашего альбома на 6 сентября 2004 года.